Хорошо. Еще, Фрэнк, да, в следующий раз, когда я начну умничать, дай мне по физиономии. Ты это о чем? Нам давно надо было уехать, теперь я понимаю. Не раньше, чем мы заполучим эту бумажку. Выходит, не так уж ты была не права. Она приподнялась на цыпочки поцеловала меня. — Я тебя очень люблю, Фрэнк. — Все будет в порядке, не беспокойся, уже не беспокойся. Я просидел с Кеннеди всю ночь. Есть ему я не давал, спать тоже. Три или четыре раза ему пришлось поговорить с Уилли, и однажды Уилли захотел потолковать со мной. Вроде бы все сошло нормально. В промежутках я его избивал. Работа не из легких, но я старался сделать так, чтобы ему очень захотелось отдать нам эту бумагу. Очень! Он вытирал кровь с лица, полотенцем, а с веранды доносились звуки музыки, смех и разговоры. Часов в десять утра. В дверь заглянула Кора. Кажется, они приехали, их трое. Веди их сюда. Она взяла пистолет и засунула за пояс, так чтобы его не было видно спереди, и вышла. Через минуту я услышал, как что-то упало. Это был один из дружков Кеннеди. Кора взяла их на мушку и заставила пятиться с поднятыми руками, и он упал, запнувшись о бордюр бетонной дорожки. Я распахнул дверь. «Прошу вас, джентльмены!» Они вошли гуськом, все еще не опуская рук. Кора отдала мне пистолет. Они все были вооружены, но я приказал им бросить пистолеты в зале. «Принеси-ка их сюда!» — велел я. «Может, еще кто пожалует из их компании?» Она вышла и через минуту вернулась с пистолетами. Она вытащила обоймы и бросила их на кровать рядом со мной. Потом она стала обшаривать их карманы. Очень скоро она нашла, что искала. И самое смешное было то, что в другом конверте... Оказались фотокопии документа, шесть позитивов и негатив. Они собирались шантажировать нас и дальше, и не придумали ничего лучше, как взять с собой копии с негативом. Я скомкал их вместе с оригиналом, бросил на землю и зажег спичку. Когда все сгорело, я втоптал пепел в землю и вернулся в бокс. Все в порядке, ребята. Теперь я вас провожу, пушки ваши останутся здесь. Я довел их до машин, и они уехали. Потом я вошел в дом, но коры там не было. Возле гаража тоже. Тогда я поднялся наверх. Она была в нашей комнате. Она ничего не сказала и как-то странно на меня посмотрела. — В чем дело, кора? — Покончено, говоришь? Оригинал, копии, негатив. Зато со мной не покончено. У меня таких копий миллион, не хуже тех, что ты сжег в голове у меня. Понимаешь, миллион!» Она громко расхохоталась и плюхнулась на кровать. — Что ж, если ты такая дура, что полезешь в петлю только ради того, чтобы я там оказался, тогда, конечно, у тебя их миллион, это точно никак не меньше. — О, нет, нет, ты ведь еще самого интересного не знаешь. Мне вовсе не придется совать голову в петлю ничего похожего, разве Кац тебе не сказал? Раз мне уже вынесен приговор за непредумышленные убийства, больше мне ничего сделать не могут. Так в Конституции записано или еще где-то. Так что мне ничего не стоит заставить тебя поплясать в воздухе. Да, захочу, и попляшешь. Попляшешь, попляшешь, попляшешь. Что это на тебя нашло, не поделишься? Разве ты не знаешь? Вчера вечером здесь была твоя подруга. Ты ведь ей про меня не сказал, так что она ничего не знала и переночевала у нас. Какая еще подруга? Та самая, с которой ты в Мексику ездил. Она мне все выболтала. Теперь мы добрые друзья». Она решила, что со мной лучше дружить. Когда она поняла, кто я, ей показалось, что я могу ее убить. Я год как в Мексике не был. Был, был, не лги. Она вышла, и я услышал, как хлопнула дверь моей комнаты. Она вернулась, держа в руках котенка. Только был он побольше взрослой кошки, серый и пятнистый. Она поставила его на стол передо мной, и он замяукал. — Пока тебя не было, ее пума принесла детенышей, и она привезла тебе одного на память. Кора прислонилась к стене и снова расхохоталась, как сумасшедшая. — Ха! Опять эта кошка! Ее током убила! А она взяла его с кресла. «Ха-ха! Ну, не потехали! Да чего тебе не везет с кошками!» Смех внезапно оборвался, и она разрыдалась. Потом, немного успокоившись, она ушла вниз. Я быстро спустился следом. Присев на корточке возле двери на кухню, она отрывала верхние створки большой картонной коробки — Вот устраиваю гнездышко для нашего славного малыша, дорогой умница. Так что зря ты переполошился. Ничего, я не переполошился. Не беспокойся. Когда я решу позвонить секке, то я тебе сообщу. А пока отдыхай, сила тебе еще понадобится. Она выстлала коробку мягкой стружкой, а сверху положила шерстяные тряпки. Она отнесла ее наверх и положила туда детеныша Пумы. Тот немного помяукал, а потом уснул. Я снова спустился вниз выпить кока-колы. Не успел я откупорить бутылку, как в дверях появилась кора. Вот решил хлебнуть тонизирующего, поддержать силы. Умница. Так что ты зря переполошилась. Ничего я не переполошилась. Не беспокойся. Когда я решу, что мне пора сматываться, я тебе сообщу.